Глава двадцать два. Первый снег. Вышла за порог дома и не поверила своим глазам. Все вокруг было белым-бело. Крупные белые лохмотья падали с неба, я подставляла свою ладонь. Они медленно таяли на ней. Как прекрасно! Я широко распахнула руки и подставила лицо под падающие снежинки. Не думала, что зима на севере такая. Не думала, что это так красиво. От нахлынувших эмоций я сделала несколько поворотов вокруг себя. Радостно засмеялась, наткнулась на недоуменный взгляд Ряны. «Рил, ты почему в одном платье выскочила? Простынешь ведь?» Улыбнулась в ответ, подбежала к травнице, поцеловала ее в щеку, за что получила ошарашенный взгляд в ответ. «Как красиво, Ряна, ты посмотри!» «Чего я там не видела?» ворчливо произнесла женщина, но улыбнулась. «Ты будто в первый раз снег видишь». «Конечно, в первый. У нас на юге такого не бывает». «Снег я видела только на картинках. Ах, это моя легенда. Риана же думает, что я жила возле Честера. Сейчас мне было все равно, что подумает обо мне Снахарка. Заметила пушистый хвост. Василий в припрыжку бежал по снегу, очень чем-то недовольный. Наверное, тоже любил зиму. Его шерстка уже отросла, как и мои волосы. Между нами установилась хрупкая, но все же перемирие. Хотя я все равно ждала от него какой-нибудь пакости». Рьяна все же загнала меня в дом, и буквально силой сунула мне в руки книжку с обжигающей горячим напитком. Сделала глоток, зажмурилась, дыхание перехватило. «Что ты тут добавила, Риана? Выдохнув, смогла произнести я. «Чтобы ты согрелась». Травница села напротив, не сводила с меня взгляда. Я напряглась. Обычно это ее поза означала начало серьезного разговора. «Ты помнишь, что сегодня моя свадьба?» «У меня чуть кружка из рук не выпала». Аккуратно оставила ее подальше. Конечно, я помнила, что Ильяна говорила, что раз не получилось пожениться с первым листопадом, они решили сыграть свадьбу в первый снегопад. Но я пыталась собрать мысли в кучу. Вот так сразу, прямо сегодня? А в чего тянуть? беспечно ответила травница. Все уже давно готово. Вот, она показала на листок бумаги на столе. По чужой и записку прислал, ждет меня. На лице женщины расплылась улыбка. Ты же поможешь мне собраться? -кон Конечно! С запинкой вымолвила я. От легкого шока отошла только через час. У нас на юге на свадьбу не собираются за один день. Рьяна в ответ на мои вопросы только смеялась. Ровно в полдень мы обе были готовы. Я постаралась на славу и мысленно хвалила себя, рассматривая счастливую травницу. Ей очень шло светло-зеленое платье, и роскошная белая накидка была к лицу. Хотя, глядя на ее искрящиеся глаза, на нисходящую с лица улыбку, подумала, что женщине все равно, в чем она будет одета — Несмотря на то, что ей уже сорок лет, это первая свадьба в ее жизни. Она словно светилась вся изнутри. Последним штрихом стал мой свежеприготовленный порошок. В него я добавила несколько кабель лимонного сока и высушенные лепестки роз. Одной щепотки достаточно, чтобы отвести дурной глаз от ставшим мне близким человеком травницы. А то, что будут завистники, а точнее завистницы, я не сомневалась. Патч очень богат. «Рил, спасибо!» Женщина смотрелась на себя в зеркало. «Как ты смогла так нанести румяна? На вид мне не больше тридцати!» И она заливисто рассмеялась. «Ты прекрасно выглядишь, Яна. И ты». Посмотрела на себя в зеркало. Волосы уже отросли, и теперь каскадом спадали ниже талии, и завела их в легкие локоны. Не нравился мне только наряд, но Рьяна настояла, что я должна надеть подходящее по статусу молодой незамужней девушке легкое голубое платье. И на мое горячее сопротивление, что этот цвет ну никак не подходит ни к моим волосам, ни к цвету моих глаз, она лишь округляла глаза и улыбалась. Хорошо, хоть накидку будет сверху. Поплотнее запахнулась. Рил, окликнула меня знахарка. Я уже почти открыла дверь. Ты в своих туфельках собралась. Вон, возьми. Она поставила передо мной меховые сапожки. Даже невооруженным взглядом видно, что они слишком дорогие. Спасибо, Норьяна. Замелась, не зная, как лучше отказаться. Женщина смотрела на меня с улыбкой. Это подарок. Твердо ответила знахарка. Вышли за порог. Я вдохнула полной груди морозный аромат. Сделала шаг, меня чуть не сшиб вопящий кот. «Что случилось?» Рьяна пыталась взять кота на руке, но тот ловко уворачивался, не прекращая орать. Подошла к Василию, присела, взглянула ему в глаза. Было видно, что кот испуган не на шутку. Заметив меня, перестал блажить. Тихо мяукнул. «Беда». Мы с Рьяной с удивлением наблюдали, как кот издал еще один вопль и убежал задом. «Надо срочно идти за ним!» Знахарка собралась было последовать за несносным котом. «Рьяна, тебя Патч ждет, у тебя же свадьба!» Бесполезно было вразумлять травницу. Она уже направилась следом за Василием. «Рьяна, подожди!» Я вздохнула. «Иди к Патчу, я посмотрю, что случилось у кота». Женщина недоверчиво на меня посмотрела. «Обещаю, посмотрю, в чем дело и приду к вам. А если ему нужна помощь, помогу», — скрипя сердце пообещала женщине. «Спасибо, детка!» Крепко прижала меня к груди. «Не задерживайся, мы ждем тебя!» Помахав рукой Рьяни, пошла по кошачьим следам. Ну вот что могло у него случиться? Почему именно сегодня? Никакого покоя с этим негодным котом. Чуть хозяйки праздник не испортил. Если честно, заворачивая задом, придумала все способы наказания для пушистого мерзавца. Была уверена, что он притворяется, что что-то случилось. С него останется. Завернула за угол дома и обомлела. Такого я точно не ожидала увидеть. На белом рыхлом снеге лежала Мурка, с раздувшимся живом и тяжело дышала. Василий бегал вокруг нее и ярал не своим голосом, «Что с тобой?» — подошла к кошке ближе. Хотела коснуться ее рукой, но Василий тут же свирепо зашипел на меня. «Успокойся!» — прикрикнула на кота. «Что с тобой?» — повторила вопрос, легко касаясь пушистого бока. Мурка подняла на меня взгляд. Я невольно вздрогнула, сколько боли в нем было. Кошка жалобно мяукнула. Ее живот шевельнулся. «Ты рожаешь, что ли?» Дошло до меня. Резко вскочила на ноги. «Что делать? Разве кошки не должны рожать дома у хозяина? Как вообще они рожают?» У меня у самой началась паника. «Где ты живешь? Где твой хозяин?» Несносный кот кружил рядом, я подняла его за шкирку. Василий встряхнул его как следует. «Почему она рожает здесь?» Кот ответил мне соловевшим взглядом. Кошка сделала еще один жалобный звук. Поняв, что от Василии вразумительного ответа мне не дождаться, отпустила его. Сняла с себя накидку, бросила на снег, аккуратно переложила кошку на нее, понесла ее в дом. Несносный кот путался под ногами, когда в очередной раз чуть не споткнулась, об него не выдержала. «Успокойся, а то брошу твою мурку прямо здесь!» Зашли в дом. «Куда нести кошку?» «В комнате, где Рьяна принимала гостей?» «Точно нельзя!» «Оставить в комнате снахарки?» Оглядела пространство, вздохнула и понесла ее к себе. Кошка так жалобно мяукала, что сердце сжималось от жалости, что вообще-то мне совсем не свойственно. Василий хотел проскользнуть в мою комнату, закрыла дверь перед его носом, положила кошечку на пол в дальнем углу, «Больно», — протянуло несчастное животное и ткнулось мне сухим носом в ладонь. «Теоретически я знала, как проходят роды. У людей. Нам это преподавали, но поверхностно. Но как рожают животные, я не знала. Да и зачем мне это знать? Думала, что они обходятся сами, без помощи. Видимо, у что-то пошло не так. Может, воды хочешь?» Вышла из комнаты. Василий чуть не сбил меня с ног, стремившись к своей зазнобе. «Ну и пусть. Может, ей так легче будет?» Вернулась с миской воды. Пока ходила, у Мурки появился на свет первый детеныш. Кошка яростно вылизывала котенка. Стала не по себе. Спрятала трясущиеся руки в карманы платья. Василий сидел на моей кровати и не сводил взгляда с кошки. Зато молчал. Напряжение не отпускало. Хотя кошка прекрасно справлялась сама и в моей помощи не нуждалась. Вышла за дверь, прислонилась к стене спиной. Сердце бешено колотилось в груди. Сама себя не понимала, и почему я так переживаю за кошку? Я сделала все, что могла. Мурку с улицы занесла домой. Воды ей принесла. Больше ничего от меня не требовалось. С силой сжала ладони в кулаки. Разжала. Выдохнула. Дыхание выровнялось. Можно идти на свадьбу? Не успела. Только я собралась выйти из дома, как Василий вылетел из комнаты и заорал. Просто заорал. Бессмысленно. Повернулась к коту. Что? Ни слова не говоря, потому ты забежал в мою комнату. Вздохнула и отправилась за ним. «Уйду я сегодня из дома или нет?» Трое котят с белоснежной шерсткой ползали возле мурки. «Что?» – раздраженно спросила у Василия. Кот не сводил с меня пристального взгляда, но не издавал ни звука. Только тут заметил рядом с ним еще одного котенка. Подошла поближе, присмотрелась. Он не подавал признаков жизни. «Бывает. Попыталась утешить я кота. Жаль, конечно, что именно этот котенок. Он был единственным с такой же шкуркой, как у Василия. Я вздохнула. Жаль». Василий подошел, посмотрел мне в лицо. Видела, как из его глаз стекают крупные слезы. Мне стало нехорошо. Всего могла ожидать. От кота. Но чтобы он плакал. Почему-то его слезы вызвали странную реакцию во мне. Взяла на руку котенка и быстро пошла с ним в комнату, где я нахранила травы. Знала одно заклинание. Она может оживить только что умершего. Но им запрещено было пользоваться. Слишком непредсказуемые последствия. Взглянула на редкую шкурку котенка. Через минуту маленькое создание на моей руке открыло глаза а я застыла с занесённой над ним рукой. Если что-то пойдёт не так, необходимо быстро умертвить его. Заклинание, которое я применила, хорошо работает только если человек умер не до конца, только если у него нет травм, несовместимых с жизнью. Иначе получится обычный оживший мертвец. Как подействовать на животное, я не знала. И спросить ни у кого бы не решилась. Слишком опасно. Пусть то, что я сделала, останется тайной для всего мира. Вернула котенка Мурке. Тут с поведением ничем не отличался от других котят, Посмотрела на Василия, приложила палец к губам. Хотя, кому мог рассказать кот? Кот и тут промолчал. Подошел к своей зазнабе, лег рядом, не сводя глаз с котят. Мурка устала, откинула голову ему на живот. Смотрела на эту картину, в глазах защипала, по щеке скатилась слеза умиления. «Ничего чего не хватало!» Быстро вышла из комнаты. Яростно встряхнула свою накидку, выбивая из нее белую шерсть. Надела и выскочила из дома. Шла до дома Пачи, уже не замечая красот природы. Перед глазами стояла морда Василия со слезами на глазах. Передернула плечами. Уж лучше бы он пакостил, как обычно. Открыть в пушистом негодяе что-то хорошее оказалось настолько для меня ошеломляющим, что я не могла выкнуть из головы образ кота всю дорогу. Вот уже и показался дом торговца. В честь грандиозного события он был украшен яркими разноцветными лентами. Даже сквозь запертые окна доносился гул голосов. Веселье шло вовсю. Заинтригованное. Раньше я никогда не бывала на свадьбу низкорожденных. Я открыла дверь и резко остановилась, пораженная необычным зрелищем.